Валье де Мезон Жозеф Бальзамо, Анж Питу, графиня де Шарни, Дюма описывает закат и падение французской монархии. Можно с полным основанием говорить об историческом империализме Дюма. Он еще с молоду замыслил объединить в своей писательской державе всю историю. «Мечты мои не имеют границ», — говорил сам Дюма. «Я всегда желаю невозможному». Как я осуществляю свои стремления? Работая, как никто никогда не работал, отказывая себе во всем, часто даже во сне. Вот откуда эта цифра. Пять или шесть сотен томов. Потрясающая читателя. Среди этой гигантской продукции мало неудач. К его романам обращается в часы досуга весь мир. Никто не читал всех произведений Дюма, прочесть их так же невозможно, как написать. Но весь земной шар читал Дюма. Если еще существует, говорили в 1850 году, на каком-нибудь необитаемом острове Робинзон-Крузо, то он, наверное, сейчас читает трех мушкетеров. Следует добавить, что и весь мир, и сама Франция знакомились с французской историей по романам Дюма. История эта не во всем верна, зато она далеко не во всем фальшива и всегда полна самого захватывающего драматизма. Заставляет ли Дюма думать? Редко. Мечтать? Никогда. Лихорадочно переворачивать страницы? Всегда. Успех рождает множество врагов. Дюма продолжал раздражать своим краснобайством, бахвальством, орденами, и неуважением к законам Республики изящной словесности. Казалось оскорбительным, что один единственный писатель захватил все подвалы во всех газетах. Казалось непорядочным, что он содержит целый отряд анонимных соавторов. Фелисьена Мальфиля, обычно сотрудничавшего с Жорж Санд, Поля Мариса, Огюста Вакири, обычно сотрудничавшего с Гюго, Жерара Денерваля. Анри Эскероса и, конечно же, Огюста Маке. Человек, заставляющий работать на себя негров, никогда не вызывает ни уважения, ни симпатии. Такое сотрудничество следует хотя бы облечь в какую-то приличную форму. сент например, никогда не смог бы завершить свой гигантский труд без помощи секретарей. Но в отличие от Дюма, Сент-Бёв сам уважал свой сан и заставлял других его уважать. Его помощники казались не рабами или эксплуатируемыми, а служками, помогающими священнику в совершении таинств. А о Дюма все думали и совершенно напрасно, что он покупает на 250 франков рукописей с тем, чтобы перепродать их за 10 тысяч Говорили, что Дима, создав в начале своей карьеры фабрику пьес, присоединил к ней предприятия по производству романов. Во времена Нельской башни история с ГРД вызвала много толков. Затем появилась статья Гранье де Кассаньяка, пробудившая подозрения публики. А в 1843 году некий молодой эрудит Луи де Ломани, которому его почтенные труды не принесли славы, опубликовал галерею знаменитых современников, написанную никчемным человеком. Он жаловался на этот чудовищный колокол, который заглушает звон его маленького бубенчика. Он извергал громы и молнии против этой литературной фабрики. сен бео заклеймил коммерческую литературу. Лумини писал, «Пораженный постыдной заразой индустриализма, этой язвой нашего века, Господин Дюма, это можно и даже должно сказать, видно, телом и душой отдался культу Золотого Тельца. На афише какого только театра, пусть самого жалкого, в какой только ловчонке, торгующей литературной бакалеей, не фигурирует его имя. Физически невозможно, чтобы господин Дюма написал или продиктовал все, что появляется под его именем. В 1845 году Памфлетист Эжен де Мирекур, настоящее имя которого было Жан-Батист Жако, опубликовал брошюру «Фабрика романов торговый дом Александр Дюма и компания», наделавшую много шума. Не безинтересно отметить, что прежде чем напасть на Дюма,